Глава двадцатая. Поражение. Прошел час. Звезды медленно перемещались, отражались в спокойной глубине реки. Раненые собаки не переставали выть, огни азиатов пылали позади кустов, озаряя черные изгибы ветвей и редкую листву древесных вершин. Вомерех подошел к реке и несколько минут оставался там, как бы вызывая примиряющие слова. Вдруг над его головой просвистела стрела. За ней последовали другие. Каждая медленно описывала дугу и без всякого вреда падала на середине острова. Он подбирал их, радуясь, что у неприятеля истощается запас оружия. Впрочем, восточные воины скоро поняли невыгодность такой стрельбы и прекратили ее. На их призывные крики снова появились собаки. Их темная масса копошилась на берегу с бешеным лаем. Неясный человеческий силуэт на минуту поднялся среди них, потом как будто опять опустился. Другой показался на берегу, что-то наблюдая. Наконец с реки донесся человеческий голос, очевидно принадлежащий пловцу. Псан понял, что на этот раз азиаты сами принимают участие в нападении. Осада становилась гораздо опаснее. Вамерех немедленно приказал разбудить всех. Вооружил шесть наиболее энергичных стариков крепкими дротиками и острогами с неподвижными наконечниками, а сам, кроме палица, вооружился еще копьем и стал в удобном месте на стороже. Присутствие человека тотчас же принудило к новой тактике. Собаки разделились на три отряда, из которых один медленно направился к передней части острова, другой к оконечности его, где находилась Элем, а третий стал огибать остров с целью. произвести нападение с тыла. Тогда Вамирех, намереваясь сосредоточить оборону, послал часть червоедов навстречу последнему отряду собак и устроил все так, чтобы в случае нужды все могли отступить в его сторону. Держа копье наготове, он ждал нападения. Обитателей Востока не было видно. Они, вероятно, имели в виду руководить приступом, не вмешиваясь в дело до решительной минуты, и с этой целью находились сзади. Быть может, они вычернили себе лица, чтобы их нельзя было различить среди собачьих голов. Передний отряд, преодолевая течение, остановился в десяти метрах от берега, в ожидании сигнала отряда, огибавшего остров. Как только сигнал был подан, все войско разом двинулось на приступ. Смелость собак, казалось, возросла еще больше. Глаза их светились во мраке, Голубоватым фосфорическим блеском Клыки их белели Прежде чем утвердиться на берегу Они понесли значительные потери Но как только им удалось Вступить на землю Множество червоедов В передних рядах было передушено Лишь героическая защита товарищей И гибель целых сотен собак Спасли червоедов От полного поражения И битва продолжалась С переменным успехом В начале схватки Заметив отступление в Эмереха, двое обитателей Востока выдвинулись вперед и поддерживали нападение, сперва действуя стрелами, а потом легкими копьями. Ужас встречи с ними произвел смятение среди червоедов, и они, несомненно, обратились бы в бегство, если бы шесть стариков, вооруженных острогами и дротиками, не пошли храбро на врага. Видя, что им угрожает опасность быть окруженными со всех сторон, Азиаты поняли, как неблагоразумно было рисковать. Они отступили, и с этой минуты их участие в битве ограничивалось поощрительными словами собакам и выпусканием стрел. На острове в Мереха собаки, возбужденные голосами, доносившимися издалека счастливо, выбрались на берег. Хотя он и не ждал их, но двинулся к ним с такой силой, что животные, едва выдержав первый натиск, обратились в бегство, оставив без прикрытия восточного воина, вооруженного лишь одним дротиком. Померех с одного удара перебил хрупкую рукоятку неприятельского оружия, потом, схватив врага за шею ниже затылка, опрокинул его на землю и связал, поручив Элем охранять его. Затем он бросился на помощь к своим союзникам. Победа все еще была на их стороне, но постепенно пополнявшиеся стаи собак Водушевляемые голосами азиатов свирепели все более и более, и легко было предвидеть, что рано или поздно люди выбьются из сил, и тогда гибель их будет неизбежна. Услышав боевой крик Вамиреха, собаки сперва отступили, но потом опять бросились на приступ. Шесть стариков, вооруженных острогами и тонкими дротиками, сплотились еще раз и смело стали лицом к лицу с врагами, готовый поддержать действия своего защитника. Тот, находясь впереди, пытался добраться до азиатов. Но это ему не удалось. Собаки стойко сопротивлялись, несмотря на удары его палицы. Кроме того, произошло обстоятельство, которое могло иметь гибельные последствия. Червоеды, защищавшие западный берег острова, подались вперед. Это положило начало смятению и вызвало необходимость вмешательства в Эмиреха.